Глава двадцать «Что-то мне мешало. Просто на нервы действовало. Я ткнул в это что-то рукой, но оно не отставало. С трудом разлепил глаза. За окном была ночь. А рядом стоял Дрэнк и тряс меня за плечо. — Не сердись, хозяин, — злопотал он. — Но ты же сам приказал разбудить. Войско уже строится.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 Ты должен распорядиться своим состоянием более мудро. Но у меня нет никакого состояния. Оно у тебя появится еще до восхода солнца. Так вот, дам тебе совет. Когда вернешься домой, отыщи поблизости два дерева. Измерь веревка и расстояние между ними. вырый яму ровно посередине. Зарой деньги там и, когда нужно, бери только понемногу. По нескольку монет, понял? Он с энтузиазмом кивнул. «Два дерева закупать посередине!» — Потрясающе! Никогда не слышал ни о чем подобном. — Хорошая идея, согласен, — вздохнул я. — Ну, пошли, будешь кочегаром моей огненной колесницы. Я встал и пошел к амбару. Войска уже выстроились и стояли в полной готовности. Наконец, позевывая и почесываясь, появились офицеры во главе скапа. Времени оставалось мало. К тому же Дрэнк залез в кабину и, увидев светящиеся огоньки приборов, взвизгнул от ужаса.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 а войска пойдут пешком. Заведи эту штуку. Разведчики уже отправились вперед, мы прогрохотали по мосту и выехали на дамбу. Основная группа войск энергично топала следом за нами. Во время прошлого набега Дотчи все они лишились имущества, а многие и слуг. И, конечно, все горели жаждой мести. «Капа Дотчи должен быть взят живым!» ни с того ни с сего сообщил Димонте.